Глава 5. Вечеринка. Из воспоминаний Игоря Логинова Окрестности Екатеринбурга. 15 января 2008 год. Слухи не врали. Дача Георгия Белова, старшего партнёра нашей фирмы, действительно производила впечатление. Двухэтажный дом с подземным гаражом, балконом и башенкой флигеля являлся наглядным подтверждением небезызвестной народной мудрости, согласно которой бедных адвокатов не бывает. Правда, для владельца не такой уж крупной юридической фирмы это было все таки слишком круто. А значит, Белов наверняка остриг купоны где-то еще». Я шепотом поделился этим соображением с Мишкой Тихоновым, с которым мы приехали в одной газели, но тот только молча усмехнулся. "Михиил, избушка, а?" словно прочитав мои мысли, спросил незаметно подошедший младший партнёр БШК Олег Кошкин. "У меня тоже такая будет." со временем. Судя по его блестящим глазам и развязанной манере речи, обычно ему не свойственной, он оказался здесь несколько раньше основной группы гостей, прибывшей вместе с нами на двух газелях, и уже успел начать праздновать. Я недолюбливал Кошкина за некоторую беспринципность, с которой он вел дела и строил свою карьеру, хотя и понимал, что на честности, порядочности и альтруизме далеко не уедешь. Этот хотел уехать далеко. Глядя на него, я всегда испытывал легкую неприязнь, смешанную с завистью. Душа компании, уверенный в себе, обаятельный и привлекательный, успешный карьерист. Он был воплощением всего, что было не дано мне. Надо сказать, большинство населения нашей планеты в той или иной степени завистливые люди. Вот только зависть бывает разная. Считается, что белой зависти нечего стыдиться и нечего ее скрывать, так как она не вредит ни завидующему, ни объекту зависти. Она играет роль стимула для людей самолюбивых, но линоватых от природы, которые иначе застыли бы в своем теперешнем состоянии, не стремясь подняться выше, сделать свою жизнь интереснее и лучше как в житейском, так и в профессиональном плане. Совсем другое дело черная зависть. Она, независтника поднимает до уровня предмета его зависти, а наоборот, именно последнего стремится сбросить с карьерной лестницы. И тем вернее, чем ярче его удачи, ибо пропорционально им растет и зависть. Это как в анекдоте о внучке декабриста, спрашивающей слугу, чего хотят большевики. Хотят бараньё, чтобы не было богатых. Надо же, огорчается она. А мой дед хотел, чтобы не было бедных. Вместо того, чтобы использовать драгоценные силы души на движение вперед и вверх, завистник бесплодно растрачивает их на злобствование по поводу чужих достижений. В результате не неспособная более ни на что другое душа его деградирует и сохнет. Видимо, такова уж человеческая природа. Достаточно легко посочувствовать тому, кому плохо, а вот искренне порадоваться чьим-то успехом, дано очень немногим. Простите мне это лирическое отступление, но оно, как мне показалось, будет здесь к месту. Почему? Да потому что я вовсе не уверен, что моя зависть Кошкину именно белого свойства. Ладно, не будем о грустном. Как бы я ни относился к младшему партнеру нашей фирмы, но афишировать это отношение считал неразумным, а потому всегда был с ним корректен. Тем не менее, на эту фразу о его будущих жилищных перспективах я не мог не отреагировать. «Нисколько не сомневаюсь", сказал я, стараясь не пустить в свой голос слишком много еда. "У вас, пожалуй, и побольше будет". Кошкин покосился на меня, пытаясь определить наличие сарказма в моих словах, но бесполезно. Во-первых, когда надо, я умею напустить на себя абсолютно невинный и невозмутимый вид. А во-вторых, состояние лёгочного хмеля, в котором, по-видимому, пребывал Кошкин, ослабило его способность различать подобные нюансы. Ладно, ребята, проходите. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Указав широким жестом на фазенду Белова, Кошкин развернулся и двинулся ко второй газели, из которой как раз появилась Лена. Он немедленно расплылся в улыбке. Здравствуй, Леночка, солнце моё проmurлы Кошкин, целуя ей руку. «Счастлив лицезреть. Позвольте тебя проводить и устроить маленькую экскурсию по владениям нашего многоуважаемого шефа. Лена Золов в ответ, а моя неприязнь к Кошкину вдруг резко прибавила в весе, что я ощутил почти физически. Он был вездесущ, как фигура. Олег Кошкин буквально проходу не давал лени, находясь при ней почти неотлучно. И по мере нарастания степень опьянения его ухаживания становились все смелее и развязнее, Причем, как ни странно, девушке это нравилось. Что поделать? Женщины в большинстве своем любят нахальных мужчин, а этот нахал был к тому же и чертовски обаятельным. Я никогда особо не жаловал нашего младшего партнера. но за этот вечер мое отношение к нему успело эволюционировать от легкой неприязни и зависти почти до ненависти. Обычно я стараюсь избегать громких слов, но здесь придется сделать исключение. Скажите, для такого сильного чувства, как ненависть, причин маловато? Согласен, что со стороны так и видится. Ведь нельзя даже сказать, что Кошкин увел у меня девушку. Как можно увести у человека то, чем он не обладает? Однако все это объективное восприятие ситуации, а влюбленные не могут быть объективны. Глаза бы мои его не видели. Но они, к сожалению, хотели видеть Лену, а так как Кошкин постоянно находился подле нее, то мой взгляд всякий раз натыкался на его самодовольную физиономию. Вечеринка достигла своего апогея примерно к одиннадцати вечера и переместилась в зал для танцев. Было бы странно, если бы в громадных Обиловских хоромах не нашлось такого помещения. Держу пари, в них имелись комнаты на все случаи жизни. Громко играла музыка, Благо до ближайшего соседского дома было метров двести, лесом. Уже изрядно захмелевший народ с упоением веселился, только вашего покорного слугу одолевала глухая тоска. "Ну что, так и будешь киснуть?" громко спросил незаметно возникший рядом со мной Михаил. Вообще-то слово незаметно к Мишке в принципе неприемлемо, и если бы я не был так поглощён созерцанием своей зазнобы, Ей богу, просто жалко на тебя смотреть, продолжал мой друг. Или возьми себя в руки и перестань на нее пялиться, или сделай что-нибудь. Например, уныло поинтересовался я, набить морду Кошкину? Мишка хохотнул. А что? Неплохая идея. Вечеринка без драки не вечеринка. И я подключусь, заодно уж в хват метелю. Однако это скорее мой метод. А с твоими мозгами можно придумать и что-нибудь потоньше. Давай-ка, включай извилины. Включать так включать. Честно говоря, я не очень-то надеялся на хороший результат. Когда дело касалось отношений с прекрасным полом, генератор идей в моем мозгу обычно клинило напрочь. Но в этот раз обычного саботажа не последовало, и уже через пять минут в моей голове сформировалась изящная трехходовая комбинация. Ладно, пусть не совсем изящная, но вполне способная сработать. Первый ход отвлечь куда-нибудь Олега. Второй включить какой-нибудь медляк. Третий пригласить Лену на танец. А дальше по обстановке. Так, как всего сразу не предусмотришь. Однако вначале требовалось найти отвлекалочку для Кошкина. Оглядев присутствующий женский контингент, я довольно быстро нашел подходящую кандидатуру. Неподалеку от меня энергично танцевала Юлия Плотникова, секретарь Белова танцевала и при этом пожирала влюбленными глазами Олега, он давно ей нравился. А Юля натура довольно страстная, хотя в приёмной шефа и напускает на себя серьезный деловой вид. Чтобы обнажить эту сторону ее характера, особенно сейчас, когда она слегка под шофе, нужен лишь небольшой толчок. А после того, как Вулкан проснется, напустить ее на Кошкина. Вариант получается беспроигрышный. Во-первых, Олег вряд ли захочет ссориться с секретаршей старшего партнера. А во-вторых, внешне она очень даже ничего и, пожалуй, способна поспорить с Леной за титул первой красавицы БШК. Решено. Действую. Когда дело не касается моей возлюбленной непосредственно, у меня включаются соображалки наблюдательность. Едва Юля заметила мое приближение, в ее глазах мелькнула легкая досада, а затем отразилась усиленная работа мыслей. Она явно придумывала благоприятный предлог, чтобы отшить меня. Не подумайте, что я какой-нибудь квазимода, и все девушки от меня шарахаются. Просто я ей от чего-то не нравился. Это не тянуло на активную неприязнь, скорее на желание держать дистанцию. Но Юле была свойственна определенная профессиональная вежливость, секретарша все таки которая очевидно помешала ей сразу меня отшить. Не пугайся, Юля», — сходу успокоил я девушку. Это не приглашение на танец, а всего лишь деловое предложение. Я давно заметил, что в нетрезвом виде у людей резко падает способность к контролю над эмоциями, даже у тех, для кого невозмутимость профессиональный навык. Лицо Юлии на несколько секунд отобразило целый калейдоскоп выражений. Мимолетное облегчение сменилось легкой сконфуженностью, а за которой последовало чуть виноватое выражение. Мне на руку. Так она будет более расположена к сотрудничеству. "Я тебя слушаю", сообщила мне Юля. "Мне кажется, Олег Кошкин уже вполне созрел, чтобы сменить партнёршу по танцам. С чего ты взял? Если попробуешь его пригласить, убедишься сама. Готов держать пари, он тебе не откажет". "Думаешь, меня это интересует?" "А что нет? Тогда прости, ошибся. Хотел было Медляк для вас организовать". Я сделал вид, что собираюсь уходить. "Постой", пошла она по пятной Юле. "Я же не сказала нет". У меня только один вопрос. С чего это ты решил примерить на себя роль Купидона? Скажем так, в этом деле у меня есть свой интерес, уклончиво ответил я. Внезапно ее лицо прояснилось. Она увидела возможность расквитаться за неловкость, которую только что испытала по моей вине. Понятно. Ты нацелился на мисс совершенства. Думаешь, у тебя есть шанс? Увиден, холодно произнес я злорадство в её голосе мне определённо не понравилось. Так ты в игре? Пожалуй. Когда? Прямо сейчас. Чего ещё ждать? И я двинулся к диджею, роль которого на вечеринке исполнял восемнадцатилетний сын Белова, Кирилл. У меня с ним сложились неплохие взаимоотношения, так что я мог рассчитывать, что он уважит мою просьбу. Слушай, Кир, обратился я к парню. Надоело трястись уже. Запусти мне какой-нибудь, ну, бель, хотя бы Нет проблем. Он принялся рыться в своих дисках, а я повернулся, чтобы оценить, как работает моя отвлекающая комбинация. Юля в своей роли была безупречна. Мастерски подкатила Кошкину и завладела его вниманием, а зазвучало бель. И он положил руки ей на талию. Так, здесь все на мази. И я начал искать взглядом Лену, но ее нигде не было. Не поверив своим глазам, я еще раз осмотрел зал уже более тщательно. Но с тем же успехом не может быть. Только что она была здесь. Не в воздухе же растворилась, в самом деле. Признаться, давно я не чувствовал себя таким идиотом. Еще бы. Облом был пиростатейный. Куда же она делась? Воспользовалась случаем, чтобы улизнуть от слишком назойливого ухажора? Хотелось бы верить. И тут мне словно кто-то в бок толкнул. Вот он, твой шанс. Найди ее. Сейчас или никогда. Есть мнение, что стоит доверять своей интуиции. Дескать, она плохого не посоветует. Не знаю, не знаю. Лично я как-то больше привык полагаться на логику. Возможно, потому что интуиции меня по своему развитию недалеко ушла от эмбриона, и доверять ей было опасно. Но в данный момент мой разум, как впрочем и всякий раз, когда я нахожусь во власти сильных чувств, впал в ступор и заткнулся. Так что детский лепет моего внутреннего голоса стал безальтернативным, и я его послушал. Надо сказать, вечеринка планировалась размахом на два дня, так что на даче Кошкиных были подготовлены трехместные комнаты для ночлега и отдыха гостей. Я припомнил, в какую из них заходила по приезде Лена, и направился туда. Пока я шел, мои мысли шарахались из одной крайности в другую. Я то уверялся, что мне следует немедленно вернуться в зал и оставить Лену в покое, то приходил к выводу, что ее ход был намеком, и она хочет побыть со мной наедине. Короче, диагноз на лицо. Любовная горячка с полным отрывом от реальности. По мере приближения к двери моя решимость уходила, как вода сквозь пальцы. В общем, чтобы поднять руку и постучать, мне пришлось выдержать нешутошный бой с самим собой. Победа, впрочем, была одержана, и стук состоялся. Да, послышался голос Лены. Лена, это я, Игорь. Можно войти? Входи. Я открыл дверь и шагнул внутрь. Она сидела на кровати, смотрела на меня и немного устала, улыбалась. И из моей головы махом исчезли все загодя приготовленные слова, словно их выдуло оттуда сильным порывом ветра. Однако прийти и молчать что может быть глупее? Лена, я хотел тебе сказать, то есть поговорить с тобой. В общем, и тут неожиданно куда-то пропало наваждение, которое привело меня сюда. Я посмотрел на нее и многое прочел в ее глазах. В частности то, что она уже догадалась, о чем пойдет речь, и всей душой не хочет этого разговора. Всё ещё можно было обойти роковую тему изобрести что-нибудь. Однако это означало спрятать голову в песок, чтобы сохранить какую-то иллюзорную надежду на ее благосклонность. Но не таков был мой настрой. Не для того я выдержал Бородинскую битву с самим собой у ее дверей, чтобы отступить сейчас. Измученный неизвестностью, я нуждался в том, чтобы расставить все точки над «и». Так что, преодолев робость, решительно произнёс: "Хочу поговорить о своих чувствах к тебе. О, нет. Лена, ты мне нравишься. Впрочем, дело много хуже. Кажется, я в тебя влюблён". «Игорь, не надо. Пожалуйста, не спеши с отказом. Дай мне шанс. Далеко не у всех пар сразу же вспыхивает взаимная страсть. Давай хотя бы повстречаемся некоторое время, чтобы ты смогла разобраться в себе. Извини, я сейчас не испытываю желания встречаться с кем-либо. Даже с Кошкиным? Просился на язык горький вопрос, но я удержал его в себе, вместо этого уцепившись за слово сейчас. Сейчас? Я правильно понял, что ты оставляешь мне надежду? Видно было, что в лени борются два желания: не обидеть меня и внести определенность в наши отношения, точнее в их отсутствие. Похоже, она нашла компромисс, высказавшись предельно дипломатично, но от этого не менее ясно. Я бы на твоем месте не стала строить планы на наше совместное будущее. Вот так, Игорь. А ты чего собственно ожидал? чтобы эта мисс совершенства, как ее ревниво назвала Юля, упала к твоим ногам, боюсь, это случилось бы лишь в том случае, если бы ты точно попал ей в челюсть. Однако сейчас, образно говоря, получил в челюсть я сам, вернее, под дых. Хотел определенности? Получай. Понятно, выдавил я, безуспешно пытаясь владеть собой. Спасибо за откровенность. Я повернулся, чтобы уйти. Но тут Лена, кажется, испугалась, чтобы я не наделал каких-нибудь глупостей. Ты только, пожалуйста, не обижайся, ладно? Ничего, всё в порядке. Я сделал ещё шаг к двери. Как там наши? Вовсю, попытался подобрать слово, колбасица улыбнулся она. Именно. Я уже открыл дверь, когда она остановила меня в третий раз. А сколько времени? Сейчас Я полез в карман за часами, у которых во время танцев отлетела одна из дужек, удерживающих ремешок. Вот, без двенадцать. Спасибо. Исчерпав все способы задержать меня, не подавая ложных надежд, она наконец позволила мне закрыть за собой дверь, и я остался наедине со своей болью. 15 января 2008 год. 23:45. Эти цифры надолго сядут в моей памяти. Правда, тогда я еще не знал, что с этого момента моя жизнь радикально изменится. И воспринимал его лишь как дату очень болезненного и горького, но все таки очередного личного разочарования. Не наделать глупостей. Об этом я думал в последнюю очередь. Может, как раз и стоило бы покуролесить. В стиле Мишки Тихонова ворваться в зал и вмазать Кошкину по наглой роже. Да я бы наверняка потерял работу. И выглядел перед всеми полным психом. Но, наверное, мне стало бы чуть легче. Однако остальные-то чем виноваты? Я не хотел портить людям праздник. Нет, ничего такого я делать не буду. Но в общество в эту ночь уже не вернусь. Не могу видеть, как другие веселятся, когда умерла часть меня. Да да, не смейтесь, именно так я себя и чувствовал. Кто никогда сильно не влюблялся, не поймет» из меня как будто брали стержень, помогающий сохранить вертикальное положение. Правда, какая-то мелкая ничтожная часть моего существа даже радовалась этому. А в глубине души я понимал, что эта девушка не для меня, что с ней я сгорю, как мотылек в костре, и ей в угоду мне пришлось бы коренным образом лобать свою жизнь. А я, если уж говорить на чистоту, этому совсем не готов. С другой стороны, я мог бы ради нее, подобно Менхаузену, выдернуть тебя за волосы из серого болота обыденности и стать чем-то большим, чем был до сих пор. Мне жутко захотелось напиться. Но там, где было спиртное были люди, только мне туда в моем состоянии нельзя. А куда можно? Туда, где никто не будет злорадствовать, лезть с расспросами и лицемерить. Где можно быть самим собой и нет нужды маскировать свои душевные раны. Такое место я знал. Это ночной лес с трёх сторон окружает дачу. И не суть важно, что там сейчас в минус и дует ветер. Главное побыть одному.